Чухлинка Кускова. — Пил? — Много пил? — Много. — А, так вставай и иди. — Да куда иди? — Ха, будто не знаешь. Получается так, мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред. — Позвольте, говорю, я этого не утверждал. — Нет, утверждал. Как ты поселился к нам? Ты каждый день это утверждаешь. Ни словом, ни делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь. Да какого дела? Каким отсутствием? Ёж, а ты изумление совсем глаза распахнул? Дай тебе ясно, какого дела? Да ветру ты не ходишь. Вот что. Мы сразу почувствовали, что опять не ладно. С тех пор, как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошёл. Ну ладно. По большой нужде ещё ладно. Но ведь ни разу даже по малой, даже по малой. Ещё это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскрублённых. Нет, ребята, вы меня неправильно поняли. Э, вы вы это мы тебя правильно поняли? Да нет же, не поняли. Не могу же я какой встать с постели и сказать вам в съевом слушании. Ну, ребята, я срать пошёл. Или Ну, ребята, я встать пошёл. Ну, не могу же я так. Да почему ж ты не мажешь? Мы можем, а ты не можешь? Мы хоть ты лучше нас? Мы грязные животные, а ты — Как лилея? — Да нет же! Как бы это вам объяснить? — Нам нечего объяснять, нам все ясно. — Да вы послушайте, поймите же, в этом мире есть вещи! — Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет. И я никак не мог их ни в чем убедить. Они угрюмыми взглядами пронзали мне душу. Я начал сдаваться. — Ну, конечно, я тоже могу, я тоже мог бы. — Вот и вот, значит, ты можешь, как мы, а мы, как ты, не можем. Хе. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами. — Да нет, нет, тут уж я совсем запутался. Вот в этом мире есть вещи, есть такие сферы. Нельзя же так просто встать и пойти. Потому что самое ограничение, что ли, есть такая заповеданность стыда. В "Современник" Ивана Тургенева и потом "Клятвы на Воробьёвых горах". Ну, после этого встать и сказать: "Ну, ребята, как-то оскорбительно Ведь есть ли у кого щепетильное сердце? Они все четверо глядели на меня уничтожающе. Я пошел плечами и безнадежно затих. Ты-то брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. Ты лучше вот что скажи. Ты пиво сегодня пил? Пил. Сколько кружек? Две больших, одну маленькую. Ну, так вставай и иди, чтобы мы все видели, что ты пошел. И не унижай нас, и не мучь. Вставай и иди. Ну, что ж, встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал. С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным. Да, и он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога. Но для чего он вложил в меня столько целомудрия? Я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие? Самое смешное, это целомудрие толковалось так на выворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности. Например, в Павлово-Посаде меня подводят к дамам и представляют так. А вот это тот самый знаменитый Еничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но ну, обольщив всё, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не покнул. Как? Ни разу! Удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. Ни разу! Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю: "Ну, э, как ты э, как ты, -то, то есть, э, ни разу. Иногда всё-таки как ещё больше удивляются дамы. Ерофеев, и страшно подумать. Иногда всё-таки. Я от этого окончательно теряюсь и говорю примерно так: Ну, а что в этом такого? Я же, это ведь пукнуть, это ведь так ноуменально. Ничего в этом феноменального нет, в том, чтобы пукнуть. Вы только подумайте, — обалдевают дамы. А потом трезвонит по всей петушинской ветке. Он все это делает вслух и говорит, что это неплохо он делает. Что это он делает хорошо? Нет, вот, видите? И так всю жизнь. Всю жизнь давляет надо мной этот кошмар. Кошмар заключается в том, что понимают тебя непревратно. Нет. Непревратно бы ещё ничего. Вот именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично. Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все, я растяну до самых петушков. Лучше я не буду рассказывать все, а только один единственный случай. Потому что он самый свежий. О том, как неделю тому назад меня сняли из бригадирского поста за внедрение порочной системы индивидуальных графиков. Все наше московское управление сотрясается от ужаса. Стоит им вспомнить об этих графиках. А чего ж тут ужасного, казалось бы? Да, где-то мы сейчас едем. Кусково. Мы чешем без остановки через Кусково. По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить. Но я лучше сначала я вам расскажу. Расскажу.